Глава 13. Зерно. Выжженная поляна в кошмарном лесу, в центре которой настоящая летающая тарелка из плоских фильмов двадцатого века, два серозелёных гуманоида с непропорционально большими головами и руками в облегающих скафандрах и прозрачных шлемах, устремившиеся к ним Лекса, спокойно наблюдающие за происходящим Дааре Рикоры, Курлык, Тензин, Конгбу, Замерший рядом гордисто, страж не слышал меня. Мой разум отсекли и от внешнего мира тоже. И я, подчиненный враждебным разумам, из-за чего не чувствовал тела. Хуже. Мозг отключили от него, а управление телом перехватили Юяй. Панорамную картину, запечатлевшуюся в моих глазах, вряд ли я видел сам. Мое зрение не способно охватить 360 градусов, так что, скорее всего, зрелищем поделился спиннер-матриарх за мгновение до того, как покинуть мое тело. Все, что осталось за спиной, померкло, зато удалось четко разглядеть, что случилось дальше. Время резко замедлилось, как будто реальность окунули в кисель. Скафандры инопланетян смялись так, как если бы были надувными, и из них резко выпустили воздух, а потом тела и вовсе будто втянулись в невидимую черную дыру. Их выпили. До дна. Действовал спиннер молниеносно. Первый скафандр Юяй, более неподдерживаемый телом, только начал сминаться и валиться, как то же самое произошло со вторым. В тот же миг я снова обрел контроль над телом, потому что тот, кто его перехватывал, перестал существовать. Лекса, видимо, не успела сориентироваться. Ее ноги подкосились, заплелись, и она споткнулась и рухнула. Гордиста запоздало среагировал на мой мысленный приказ и рванул на юяй, вернее к тому, что от них оставил спиннер. Страж, вернись, приказал я. Верно ли я интерпретировал твое нежелание, чтобы твои спутники знали о нашем симбиозе? С пару секунд я тупил, не поняв своих мыслей, но оказалось, что Спиннер, разобравшись с враждебными сущностями, уже вернулся ко мне. «Верно», — подумал я, вытаскивая кромсатели, и направляя его на парочку, заманившую нас в ловушку Юяй. «Спасибо за помощь, матриарх!» «Оказанная другу помощь позволила восстановиться», — признался Спиннер. «Я более не нуждаюсь в живой энергии друга, а потому спрошу». «Верно ли то, что друг собирается туда, где правят недруги?» Прежде чем ответить, я с недоумением понаблюдал за странными действиями Даари, Рикора и Курлыка тензина Конгбу. Оба свалились на землю, распластались и издавали звуки, которые можно было принять за стоны и кряхтения. Скорее всего, отходили, тоже выйдя из-под контроля Юйай. Впрочем, это еще нужно проверить. «Не считая того, что этих недругов никто давно не видел, верно, собираюсь», — ответил я спиннеру. «Надеюсь, ты расскажешь мне о них все, что знаешь». Наш безмолвный диалог прервал злой негодующий вопль лекции. «Так вот как Юяй похищали людей!» Девушка неверища ощупывала себя, с опаской глядя на два вороха сложившихся скафандров там, где стояли Юяй. «Отвратительно!» Я чувствовала себя как паралитик, запертый в своем теле. «Боже, какой ужас!» Она подбежала к тому, что осталось от гуманоидов, и пнула. «Чертовы кукловоды!» «Лекса!» Я взглядом показал ей на Даарии и Курлыка. «Отбери у них оружие и...» Вспомнив о находках в шатле, я порылся в инвентаре, вытащил оттуда и бросил Лексе простой Станнер. «Умеешь пользоваться?» «Чего тут уметь?» Зло прорычала девушка, видимо, осознав, что нам грозило по вине этих двоих. «Сейчас как дам!» Приблизившись к копошащимся в выжженной земле инопланетянам, она треснула поочередно обоих рукояткой по головам. Дарья отключился сразу, но у курлыка череп показался прочнее. Он отпрянул, и Лекса все же догадался использовать станер как положено. Оружие выплюнуло сгусток полупрозрачного вещества размером с жевательную резинку, который прилип, обратился облаком взвеси, как одуванчик от порыва ветра, и обернулся ячеистой пленкой вокруг курлыка, спеленав того, как младенца. Щупальца стиснуло так, что лицо тензина Конгбу стало похоже на осьминога в рыбацкой сети. «Лекса, держи обоих под прицелом», — сказал я. Гордиста охраняй Лексу». Я пока проверю внутри шаттла, может, там еще Юй-Яй прячется. «Осторожней, Картер!» — воскликнула Лекса, и тут до нее дошло. «А что случилось с теми двумя? Это ты их так?» «Их настигла карма», — пробормотал я, вопрошающе подумав. «Остался кто в шаттле?» «Никого, как и вообще других разумных на этой планете», — ответил матриарх если не считать искусственного интеллекта в колонии, заключенного в неорганическую материю. Я чувствовал, что она немного рассеяна, озабочена собственными мыслями. Рассчитывая получить ответ, когда она примет решение, я исследовал шаттл. Входной проем находился в задней части. В передней я увидел странную панель управления — как будто в стену воткнули два ведра с жидким цементом, и этот цемент поразительным образом ходил волнами, но не проливался. Интерфейс управления? Если так, то, учитывая, что Юя и псионики, которые могли бы управлять шаттлом мысленно, логично предположить, что шаттл краденый. Между двумя ведрами пролегала прозрачная обзорная панель. Перед ней два кресла пилотов, еще два стояли друг напротив друга сзади и между ними что-то вроде операционного стола. И больше ничего в шатле не было. Голые стены, стерильность, теснота. Непонятно даже, где и размещали оборудование, оружие, инструменты, припасы, личные вещи, в конце концов. Да уж, как управлять этим корытом? Не то чтобы я был экспертом в космических кораблях, но подобный дизайн показался мне нефункциональным. Все равно, что автомобиль 20 века, который бы приспособили для межзвездных путешествий. И только подумав так, сообразил: это же планетарный челнок, а межзвездный корабль припаркован на орбите если, конечно, Дари Грикор говорил правду. Это сомнительно, ведь уже понятно, что и он и Курлык были под контролем ЮЯ. Но в данном случае я предпочел придерживаться презумпции виновности. Обоих буду считать приспешниками Юйай, пока не докажут обратного. «Чисто», — сообщил я Лексе, выбравшись наружу. Девушка приблизилась ко мне, заглянула в шаттл, после чего тихо сказала. Курлык заверяет, что был под контролем Юйай. Его похитили вместе с Дари Сидуса. «А что Дари? «В отключке, но он и правда пилот. Причем хороший. Я его знаю, Картер. Он не стал бы нас подставлять по своей воле. «Я бы поверил, не запроси эти двое денег за наше спасение». «Как раз наоборот», — возразила Лекса. «Ты же помнишь, на Сидусе все озабочены своим гражданским рейтингом. Помочь другому гражданину — благое дело. Разум оценит и вознаградит. А вот требовать за это оплату как раз-таки в духе чужаков Юяй. Тех, для кого монеты Сидуса имеют огромную ценность, ведь на них можно закупить для своей расы новые технологии, моды и тому подобное». «Понимаешь?» «Друг, нужно поговорить», — подал голос Спиннер. «Подожди», — ответил я ему, а Лексия сказал, «В твоих словах есть логика». «Ладно, все равно, думаю, без сотрудничества с Дари нам отсюда не улететь, потому что я понятия не имею, как управлять этим шаттлом. А ты?» Лекса помотала головой. «Даже шаттлом, построенным на Сидусе, невозможно управлять без моды космического пилота». А здесь вообще какой-то допотопный челнок, ю Тогда присмотри за ними, пока Дааре придет в себя. Поговорим с пилотом и решим, как действовать дальше. А пока мне нужно побыть одному». «Одному?» — Лекса не поверила мне. «Ну-ну. Я не знаю, как ты приручила эту тварь, но если думаешь, что я не способна опознать атаку внепространственного паразита, ты очень ошибаешься». Девушка вернулась к инопланетянам, А я заговорил со спиннером. Что ты хотел обсудить, симбионт? Станция, о которой ты говорил, управляется тем, что ты называешь разумом. По косвенным признакам я могу сказать, что этот разум имеет непосредственное отношение к недругам, а значит, не потерпит нашего симбиоза. Голос спиннера, оформленный в мои мысли, звучал грустно. Мне лучше разорвать связь и остаться на этой планете. Но ты же погибнешь без живой энергии. Благодаря тебе я запас достаточно, чтобы пробыть в спячке еще миллиард лет, — ответил Спиннер. Но мне хотелось бы дать будущее своей генетической линии. Здесь у нее нет шансов. Если ты согласишься, я хочу сделать подарок, выгодный и тебе, и мне. Зерно будущего матриарха. В непробужденном виде оно неопознаваемо для недругов. И что мне с ним делать? Пробудить на какой-нибудь вражеской планете? В первой фазе развития матриарх может войти в идеальный симбиоз, стать частью организма, встроившись в него на генетическом уровне. Доказано, что недруги не в состоянии опознать нас в подобном симбиозе. Зачем мне это? Ты же видел, какие способности обрели местные виды, скрестившись с моими детьми второй линии. Невозможно предугадать, что именно, ибо пути эволюции неисповедимы, но что-то подобное получишь и ты, друг. «А если я не хочу этого?» — подумал я, представив себя гипертриножником и внутренне содрогаясь. «Тогда пробуди зерно на какой-нибудь вражеской планете», — ответил Спиннер, и мне почудилась его улыбка. «Кстати, оно уже у тебя. Подумай о нем». Пригласи его пробудиться, когда будешь готов. А нам пора прощаться. Он передал мне зрительный образ происходящего за спиной. Да, очнулся, и Лекса уже смотрела на меня, чтобы окликнуть. «Подожди!» — мысленно воскликнул я. «Ты же обещал мне рассказать о своей расе, о недругах, о властителях!» «Расскажет моя...» — спиннер запнулся, подбирая слово из моего лексикона. «Дочь, когда пробудит в себе память всей линии». «Прощай, друг!» Мысль ударила чужим сожалением и затихла. Напоследок матриарх послал и яркую картину. Гигантская пирамида, вершина которой уходит в космос, на колоссальной планете раз в десять больше Земли и множество разумных существ, десятки, сотни видов, облепивших строение, и на самом верху только один вид, и в то же время бесконечное множество тех, кого Спиннер назвал недругами. Спиннер ушел, но другой, пока еще в виде зернышка, остался. Я мысленно тронул его и ощутил, как оно тянется в ответ. «Рано», — подумал я, — «жди своего часа». Лекса не стала кричать, подошла, тронула за плечо. Дарья очнулся. «Что?» Я встряхнулся, избавляясь от наваждения. «Картина космической пирамиды...» Галактическая иерархия всех разумных, объединенных предтечами, была слишком яркой. Такой яркой и внушительной, что действительность показалась скучной, серой, обыденной и даже мелочной. Пусть даже эта действительность была на огоне, рядом с летающей тарелкой, инопланетянами и монстрами, таящимися в кустах. «Дарий Рикор очнулся», — терпеливо повторила Лекса. «Будешь с ним разговаривать?» «Буду». Я подошел к пленникам, хмуро оглядел их. Курлык, чьи глаза вращались в разные стороны, пытался гневно топорщить лицевые щупальца, но только зря напрягался. Дарья потирал рукой крылом затылок и тихо верещал что-то на своем языке. Мы с Лекса освободили Курлыка, отсковывающие его пленки станера, после чего я присел рядом с пленниками и четко проговорил. «Даю одну возможность рассказать правду. «Кто такие? Как сюда попали? Что замышляли?» «Улечу во лжи, сделаю с вами то же самое, что сделал с Юйай». Оба посмотрели на то, что осталось от серо-зеленых человечков. Я внимательно наблюдал за пленниками и, хотя не разбирался в их инопланетной мимике, все же ощутил разницу в поведении. Они испытали облегчение. Дари поднялся, опираясь на крылья, вытянул шею, завалился на бок — Но снова встал, потряс головой. Непередаваемо! Лучшее, что я испытывал в жизни, сравнимо с вылуплением из яйца! восхитился Курлык. Покрутив глазами, во все стороны, он добавил. «Прошу простить, Хома Картер Райли, но дайте нам прийти в себя. Мы с Дарьей Рикором долго не владели собственными телами, находились в полном подчинении ее яй, да хрустнет скелет всей их никчемной цивилизации!» Его лицевые щупальца встрепенулись, вытянулись, их заостренные кончики покрылись слизью. Такую же реакцию я наблюдал на лице курлыка Анака Чикби — Торговцы из лавки редких артефактов, когда тот гневался. Сейчас, очевидно, злился и ерился курлык Тензин Конгбу. «Вы оба были под контролем Юйай?» — скорее констатировала, чем спросила Лекса. «А ты как считаешь?» — ехидно поинтересовался Дари. «Можно подумать, мы по доброй воле покинули Сидус и пошли в служение этим примитивным гуманоидом. Они, часом, не являются вашими младшими родственниками? Может быть, от какого-нибудь стороннего помета ответвившаяся генетическая мутация? Уж больно похожи на вас, Хома, эти Юйай. Картер, дай-ка я его еще раз тресну. Рассердилась Лекса, замахнувшись, но я остановил ее руку и ухмыльнулся, вспомнив, как односложно разговаривали Шак и Юта под контролем Юяй. Не надо, он мне нравится. Я посмотрел на пленников. «Как давно вас похитили?» «Не знаем», — синхронно ответили оба. Дари переглянулся с курлыком и начал рассказывать. «Все время, проведенное под контролем Юйай, прошло как во сне. Временной поток был дискретным, прерывистым. Он то ускорялся, то замедлялся, то обрывался. Чистому разуму сложно оценивать время, будучи изолированным от всего. Чем дольше это длилось, тем меньше информации поступало извне. Я буквально чувствовал, как разум угасает. Не знаю, как Курлык Тензин Конгбу, но я только сейчас разглядел вас, Хома. При встрече и по пути сюда в вас я видел лишь размытые образы. Курлык издал горловой звук, похожий на клек от птицы, и указал мне за спину. — Мы рискуем, оставаясь на виду местной фауны. Обернувшись, я заметил тварь, которая при скрещивании со спинером стала гипертриножником. Это была больше похожа на табуретку с пятиметровыми ножками. Атаковать она нас не спешила. Но чем это закончится, я помнил по встрече с ее собратом. Впрочем, и я был уже не тот Картер. «Гордисто, займись им», — приказал я стражу, а сам, как ни в чем не бывало, вернулся к разговору. «Пилот Дарри Рикор, я обращаюсь к вам, в первую очередь. Моих друзей несколько дней назад похитили Юйай. Прямо с Сидуса. Все новички абсолютно без опыта. «Боюсь, нам нечем помочь», — искренне, как мне показалось, ответил Дарри. «Могу ошибаться, но все, что я помню, это как мы с достопочтенным курлыком Тензином Конгбу лежали в креслах шаттла», — он указал на летающую тарелку. «В короткие мгновения прояснения я видел, что шаттл пристыкован к среднего размера фрегату. Частично удалось его рассмотреть, когда подлетали к нему» а потом отлетали, чтобы приземлиться здесь. Этот корабль, скажем так, не встречается на Сидусе. У меня есть мысли по этому поводу, но отсюда сложно сказать, прав ли я. А что делали оба Юяй, пока вывалялись в креслах шаттла? — Вот здесь самое удивительное, — задумчиво проговорил Дарья, словно и сам только сейчас начал постепенно вспоминать произошедшее с ним. Похитившие нас Юяи, которых вы... нейтрализовали, тоже валялись в креслах. После гиперпрыжка с Сидусом мы долгое время дрейфовали в открытом космосе. Никаких планет, никакой связи, никакого насилия над нашими телами, словно забыли о нас. Фрегат, к которому мы были пристыкованы, казался безжизненным. Я не видел ни других шаттлов, ни признаков чьего-либо еще присутствия. «Может, Юяй, взяв чужой разум под контроль, теряет управление над своим телом?» — задумался Курлык. «Вряд ли теряют», — возразил Дарри. «Но вполне возможно, функционируют намного хуже». «И вы просто дрейфовали в космосе?» — скептически хмыкнул Лекса. «Тогда как, мать вашего оказались здесь?» «В том-то и дело», — прокликотал Курлык. — Мы уже были здесь. Фрегат совершил единственный гиперпрыжок с Сидуса в эту систему. Я очень плохо переношу гиперпространство, так что уж поверьте, я бы запомнил. — Нам нужно на фрегат, — резко заявил я, поднимаясь. — Возможно, он не такой уж безжизненный. Кто-то же совершил гиперпрыжок, пока вы вчетвером были в шатле. Это могли быть наши Юй-Ай, предположил Дарья. После погрузки на шаттл в космопорте Сидуса меня и курлыка Тензина Конгбу лишили сознания. Он рефлекторно потрогал затылок. «Неважно», — сказал я. «У меня есть четкие координаты места, куда отправился шаттл и похитивших моих друзей. Я заплачу. Вы мне поможете в поисках? Ни я, ни Беверли не являемся пилотами, а потому...» Лекса тронула меня за руку, словно хотела возразить, но передумала. «Я помогу» просто ответил Рикор. «Как ты понимаешь, Хома, у меня к и личные счеты. Что касается моего спутника...» Он повернул голову к Курлыку. «Я не уверен, что это удачная идея», — неуверенно проговорил тот. «Я, конечно, благодарен за освобождение, но ведь это опасно. Я всего лишь торговец. У этого шатла даже нет вооружения». «Вам нужен боевой!» Не слушая его, я направился к шатлу. Лекса за спиной приказала пленникам следовать за мной. Я поверил им, но их история породила больше вопросов, чем ответов. К тому же вспомнилось, как Лекса, когда была для меня еще Беверли, рассказывала о Юяй, что они всегда появляются на Сидусе парами, и никогда на станции их не бывает одновременно более двух. А еще они всегда скрывают лица капюшонами. Последнее объяснимо, а вот про то, что они появляются всегда подвое, а что, если это одни и те же Юяй? Прилетают на Сидус, закупают что могут, похищают двоих, а если повезет, как с малышом Шаком и Юта, которые привели им еще и Хоп с Ирвином, то четверых и... Черт, что дальше-то? Зачем им столько похищенных? Загадка не давала покоя, даже когда мы взлетели с этой чертовой планеты. Шатлом управлял Рейкор, опустив руку крылов в свое ведро с цементом слева от обзорной панели. Как я и думал, так реализовывался интерфейс управления летающей тарелкой. Инстинктивно я все ждал, когда нас атакуют листья, хотя знал, что после того, как матриарх спиннеров была сильно изранена, ее вторая линия потомства полностью вымерла. Но ничто не помешало нам в считанные минуты достигнуть орбиты агонии и начать сближение с огромным куском астероида, в тени которого, как объяснил пилот Дарри Рикор, скрывается тот самый фрегат. Приблизив летающую тарелку к нужной точке, Рикор замер, закрыв глаза. «Что происходит?» — поинтересовался я, сидевший справа от него. На задних креслах расположились Лекса и Тензин Конгбу. «Тихо, Хомо!» — проверещал пилот. Я пытаюсь выйти на мысленную связь с фрегатом и приказать ему проявить себя. И моли своих богов, чтобы мне удалось, иначе мы застряли в этой системе. Ответ вызвал у меня новые вопросы, но теперь на меня зашикала еще и Лекса. Доверься ему. Рекорд знает, что делает. Я вспомнил, как она говорила, что знает этого Дари, что у нее с ним есть общий знакомый. Ее слова не очень сочетались с тем, как грубо она общалась с пленниками на поляне, но, учитывая импульсивность девушки, это было объяснимо. Через несколько минут Дарья осторожно сместил шаттл на пару километров правее, и перед нами, проявляясь пятнами, материализовался большой космический корабль очень необычной формы, будто два полупрозрачных серебристых барабана, насаженных на одну ось. Барабаны вращались в противоположные стороны. «Ой!» — выдохнула за спиной Лекса. «Вот именно», — сказал Рикор. «Думал, мне привиделось, но это точно он. Мы нашли его!» Не понимая их диалога, я обернулся и спросил. «Он?» «Он!» — кивнул Лекса и показала мне на обзорную панель. «Смотри!» Мы приближались к стыковочному модулю, двигаясь вдоль борта фрегата. Нижнего барабана, на котором я увидел огромные руны, как из голофильма о викингах. Я навел земной ком на них и запросил перевод. Ком вывел Слейпнер. Слейпнер, проговорил я. «Слейпнер!» — радостно подтвердила Лекса. Если я не ошибаюсь, так звали восьминогого коня Одина, все отца всех богов и людей, хозяина Вальхаллы и повелителя Валькирий. А это значило только одно. Фрегат был родом с земли.